голова шестая Так, всё будет хорошо, подумаешь, дочь королевы. Что мы с сильными мира сегодня общались, что ли? А, кстати, про какой корабль с алыми парусами она бормотала? И оглянулся назад. Естественно, в бурлящих потоках первого порога не было никаких кораблей. Затем глянул вниз. Дракар, после недавней пастирушки, больше напоминал филиал передвижной прачечной, полностью завешенной сохнущей одеждой и частями брони. А вся команда, сверкая алыми труселями, с любопытством, сматриваясь вперёд, повисла на хлипкой мачте. Дракар долетел до пушки, и мы на ходу, облачаясь, попрыгали на траву. Вокруг тишина и не единой души. девчонки и след простыл. — Вот же, зараза, сбежала! Как так? Только же здесь была! Сзади раздались хрипы, и писклявый голос произнёс «Кто вы? И что вы здесь делаете?» я обернулся назад. Антонио, слезшись с дракара последним, сейчас стоял на коленях, сдёрнутой назад головой. Сзади его стояла давешняя девица, приставившая острее здоровенного кинжала к его горлу, по которому уже скатывалась первая капелька крови. Явинка Премудрая, уровень 66. «Эй, эй, потише! Отпусти нашего друга, поговорим спокойно!» Рука эльфийки напряглась, и кровь потекла обильнее. «Только дёрнетесь, и ему конец. Кто вы? И что здесь делаете?» «Спокойно. Мы пришли из другого мира, и мы пришли с миром. Чёрт, тавтология какая-то. А эти почтенные старцы — ваши родичи, до последнего времени жившие в долине хаоса, защищая путь к нему от посягательств тёмных сил». «Что за чушь? Пришли из другого мира? Вы слуги Мораны? Она не пришла с миром. Она жаждет высосать наш мир досуха». «Да какие слуги мараны «Не лги мне! Это видно по твоему изорудованному лицу. Внутренняя гиль разъедает вас. Так что вы еще меня благодарить должны, я принесу вам быструю смерть». «Так, стоп. Ты вообще охренела идиотка! Меня сегодня резали, кололи, били, травили и топили, роняли нежно на каменные камни. Меня ограбила троица чертовых шутников. А еще была гадская речная звезда, не желавшая слезать с меня без моего лица. И сейчас у меня осталось очень мало терпения». «Отпусти человека, или я за себя не ручаюсь!» Рука с кинжалом поднажала ещё немного, и кровь потекла настоящим ручейком. «Всё, всё, спокойно! Отпусти его! У меня есть то, что тебе надо!» Я аккуратно вытащил мешочек с камнями и вытащил парочку, помахав у неё перед носом. «Вот цветные камушки с первого речного порога. Всё как положено!» «У тебя совсем мозги сгнили? Зачем мне твои дурацкие камни?» «А я откуда знаю?» «Мне один шаман, юморист хренов, сказал, что они тебе нужны. Но если тебе не нужно, может, тогда твоим накуриным дружкам пригодятся?» И откнул пальцем ей за спину. Она повернулась всего на миг. Но в этот миг тяжелый мешочек, набитый камнями, успел прилететь ей прямо в висок. Эльфийка рухнула на траву, как подкошенная. Рядом с ней свалился хрипящий Антонио. «Лучшим аргументом в споре с эльфами послужит небольшой мешочек разноцветных камушков с первого речного порога». передразнил я, передавшую послание Абрама Моисеевича. «Чёртов умракей Наверное, ухохатывался, присылая его». «Ты чего натворил? Ты на нахрена принцессу убил? Как мы теперь с королевой договариваться будем?» «Да ничего страшного. Прикопаем мы её здесь и все дела. Никто ничего не узнает». «Что?» «Да шучу, я шучу. Живая она, наверное. Вроде дышит». «Так, что делать будем?» «Действуем по старому плану. Вы четверо на дракаре отправляйтесь вниз по реке». Думаю, их поселение должно быть где-то на берегу. Находите королеву, объясняйте, что мы темных займем максимум на две недели. Затем они вернутся и не оставят тут камня на камне, вернее, дерево на дереве. Или куста на кусте. Тьфу ты! Ну вы, короче, меня поняли. Помогайте им собраться и ведете в друг мир. Как прибудете туда, свяжемся, и вы портальнетесь к нам. А мы доставим эту чокнутую в друг мир в виде посла, пусть сынок графа сам с ней разбирается». «Соберёмся и рванём назад в прошлое. Надо обрубить все хвосты, прежде чем всерьёз малышом заняться». Мы перекинули олдригу всё добытое нами эльфийское барахло. Обнялись, помахали на прощание и открыли портал. Передо мной высветилась карта с начерченным радиусом, куда мы теоретически можем портануться. Там, где он накладывался на места, нами уже открыты, карта светилась зелёным. До друг мира радиуса хватало с запасом. Я увеличил масштаб карты, нашёл наш дом и мысленно ткнул туда пальцем. Свиток в моих руках рассыпался невесомым пеплом, а над нами вспыхнуло яркое пятно, рухнуло сверху, швыряя на мостовую города. От резкой смены обстановки голова слегка закружилась. Или это от усталости. Но в любом случае мне понравилось. «Удобно, чёрт побери, раз и ты дома!» Я поправил на плече невесомую эльфийку, отправил Бандераса отмывать засохшую кровь и зашёл в наш ресторан. «О, Бахан, с возвращением! Гляжу, ты, наконец, девушку себе нашёл. А что с ней? Ты её вырубил, что ли?» «Ясно. Видимо, девушка сообразительная попалась. Добровольно с тобой идти не захотела». «Здорово, Добрыня. Кусок тышутника. Как тут у вас дела?» Добрыня, как всегда, сидел на полу, за нашим столом прислонившись спиной к стене, нянча в руке в кружку ароматного кофе. Рядом с ним стоял какой-то чумазый парнишка, убежавший при нашем появлении. «Ученик мой!» — похвалился Добрыня. «Теперь я полноправный член городской гильдии кузнецов и имею право на подмастерье. Заказов море. Большинство же кузнецов погибло при защите города. Теперь все ко мне идут. Думаю, еще одного помощника взять, заготовки ковать. А у вас как дела? Что за девушка? Какие планы?» «Планы?» Хотел сдремнуть, но Колян побежал к своей брунгильде здороваться, так что ближайший час тут всё равно будет не уснуть. Подтверждая мои слова, дом заскрипел и мелко затрясся. Затем сверху донеслись томные сдохи, стоны и даже, кажется, плач. Я неодобрительно покачал головой. Пофиг со мной в кое-то веки, согласился. Я, конечно, всё понимаю. брунгильда девушка героических размеров и при этом страстная, но стонать и плакать Колян мог бы и потише. Я согласно ему кивнул и продолжил. «Так что сейчас по-быстрому перекусим и побежим закупаться. Нам предстоит серьёзное путешествие. А с чокнутой этой не знаешь, что и делать. Судя по логам, через 10 минут должна очнуться. Отведу в Герцогский замок. Они с людьми, вроде союзниками были. Пусть сами обо всём договариваются». В этот момент в зал вошла Марья Ивановна со здоровенным подносом блинов, миской сметаны и малинового варенья. и наши приветственные вопли очень быстро сменились голодным урчанием и чавканем. Параллельно с этим я расспросил Добрыню о членстве в гильдии кузнецов, и оказалось, что он теперь имеет право покупать и продавать всё, что связано с его профессией по лучшим ценам в городе. Повздыхав над несбывшейся мечтой о мифриловых доспехах, я передал ему остатки руды, той, что мы не должны были отдать хитромудрым тёмным за помощь Квесте, с просьбой сбыть её побыстрее. Денег для подготовки похода нужно будет море, Заодно мы вывалили перед ним части доспеха, добытого нами на арене, и уже через минуту, почти упираясь рогатым шлемом в высокий потолок, по залу расхаживала ожившая крепостная башня. Впечатляющее зрелище. «У меня для вас тоже есть подарки», — наконец, налюбовавшись на себя в зеркале, объявил он. «Купить все необходимые рецепты я не смог, но кое-что купил и уже сделал. Правда, вещи на 75-й уровень. Не думал, что вы так быстро 80-й возьмете». «Пофиг, держи. Это тебе». Добрыня достал из воздуха длинный стальной шест, по рукояти которого то и дело пробегали огненные сполохи. Навершие же вообще представляло из себя небольшое, но ярко горящее пламя. Посох пиромана. Класс получился только редкий, но зачарователь был лучший. Там у тебя и усиление всей магии на 10%, и отдельно огненное на 15%, и плюс 5% получаемому опыту, плюс к интеллекту и мудрости, А самое главное — целых два встроенных заклинания. Круг огня и опаляющая аура на пятьдесят и сто использований». Макс цепился в железяку, восхищённо её рассматривая, а Добрыни повернулся ко мне. «Вот, от металлических доспехов у тебя показатели режут, а это, надеюсь, подойдёт. Рецепт дал на лёгкую кожаную броню, но я его слегка модифицировал». На стол легла груда красно-оранжевых доспехов. Я на обычный кожаный наспех в нужных местах нашил куски шкуры гидры, помнишь, из которой у нас полок над дракаром был сделан. И скажу тебе честно, я задолбался её резать. У неё прочность не хуже, чем у стали. Да ты сам посмотри. Я поднял лежащую наверху кучки тонкую замшевую рубаху. На груди и спине на ней был ложит двойной слой, покрытый чешуёй толстенной кожи. Я судорожно нацепил на себя эту красоту и счастливо вздохнул. Наконец-то и мне досталась классная вещь. Улучшенный легкий кожаный доспех. Рочность – 3000 из 3000. Класс редкий. Защита – 550. Защита от огня – 22%. Защита от магии воды, земли, воздуха – 8%. Сила – плюс 5. Ловкость – плюс 2. Ограничение уровень – 75. Дополнительных параметров маловато, но зато защита на очень хорошем уровне. Я согласно кивнул Добрыни, напяливая на себя остальные части доспеха. Улучшенные легкие кожаные наручи. Прочность 3000 из 3000. Класс редкий. Защита 250. Защита от огня 7%. Защита от магии воды, земли, воздуха 2%. Сила плюс 3. Ловкость плюс 2. Ограничение. Уровень 75. Улучшенные легкие кожаные перчатки. Прочность 2000 из 2000. Класс редкий. защита 250 защита от огня 6 защита от магии воды земли воздуха 2 сила плюс 3 ловкость плюс 2 ограничение уровень 75 улучшенные легкие кожаные поножи. прочность 3000 из 3000 класс редкий защита 400 защита от огня 12 защита от магии воды земли воздуха 2 сила плюс 3 ловкость плюс 2 ограничение уровень 75 Улучшенные легкие кожаные ботинки. Прочность 2500 из 2500. Класс редкий. Защита 250. Защита от огня 5%. Защита от магии воды, земли, воздуха 2%. Сила плюс 2. Ловкость плюс 3. Ограничение. Уровень 75. Улучшенный легкий кожаный шлем. Прочность 3000 из 3000. Класс редкий. Защита 350. Защита от огня 8%. Защита от магии, воды, земли, и воздуха — 3%. Сила — плюс 2. Ловкость — плюс 2. Ограничение. Уровень — 75. Бонус за полный комплект. Защита от огня — 8%. Защита от магии, воды, земли, и воздуха — 3%. Сила — плюс 5. Ловкость — плюс 5. Вот это да! Красота! Если бы я там около башни был вот облачен, эта дура эльфийка, так похожая на мою одноклассницу Ирку, никогда не назвала бы меня уродом. Вон какой красавец! А, кстати, где она?» Я в полном недоумении уставился на пустой стул, на котором ещё минуту назад находилось бессознательное тело эльфийки. В этот момент дверь ресторана сама по себе открылась и через секунду захлопнулась. «Вот твою ядь! Стелс ушла и сбежала! Вот только злобно невидимки нам здесь не хватало!» «Плевать. Я слишком устал, чтобы ещё переживать о сбалмошной девчонке. Надеюсь, она не совсем идиотка, чтобы в мирном городе пропасть. А у нас и без неё дел полно. Надо часок вздремнуть, затем склад перешерстить на наличие всего подходящего для похода. Пофиг, с тебя зелье ещё. У меня все почти вышли. Добрыня, продавай руду, через час встречаемся здесь и начинаем сборы». Добредя до своей комнаты, я свернулся калачиком на своей подстилке и рухнул в сон. Через час, еле продрав глаза, устало выругался. Обе кровати были пустые, а я по хреновой привычке уснул у двери на жёстком матрасе, заработав на полчаса дебав не разгибающейся спина. Опять спустившись вниз, я сел за наш стол. Стул идеально подошёл по форме, к моей скрюченной фигуре, и я облегчённо вздохнул. «Чего изволите, господин?» «Антонио, ты чего так пугаешь?» «Ох ты, а вырядился-то как? И не узнать!» «Последние дни как-то поумерили мы пыл и страсть к путешествиям. Думаю, я с удовольствием проведу некоторое время, работая у вас в ресторане». «Ну и правильно. Только ты потише с этим, чего изволите?» Разбалуешь тут у нас публику, будут носы задирать и вообще твое место у плиты разносить блюда, мы пару официанток наймем. Может, из беглых эльфиек. Пара длинноногих блондинок нам здесь бы пригодилась. Хотя, я вспомнил беглую принцессу, эльфийки тоже разные бывают. Попросив принести кофе с бутербродами, я залез в настройки умений и уставился в описание трех новых приемов, полученных как награда за победу на арене. Старик-гоблин, передавший их мне, был копейщиком. Но сказал, что для глефы или длинного посоха они тоже подойдут. Проникающий удар. Первый уровень. Описание. Сильный удар острием копья наносится снизу вверх. Применяется против крупного противника, острие направляется под подбородок. При правильном ударе пробивает небо, и острие входит в мозг. Также удар эффективен против противника, покрытого чешуей. Острие раздвигает чешую, глубоко проникая в тело врага. Шанс нанести критический урон — 25%. Кулдаун — 10 секунд. Умение развивается. Ключ-фраза. «Ну, раз против ящеров удар, то пусть и будет ящур». Ключ-фраза принята. «Ящур!» — попробовал я слово на вкус. Стол с одной выломанной доской взлетел в воздух. Серебряная вилка, которую я до этого вертел в пальцах, не выдержала спора с крепкой древесиной и превратилась в погнутый веер. «Черт, вторая вилка за два дня!» Придётся новый походный набор покупать». Я потряс отбитую руку, поставил на место стол, стряхнул со столбеннейшего Антонио капли разлитого кофе и послал его за новой порцией бутербродов. «Что ж, хороший удар, только неожиданный. Я как-то привык сам своими руками шевелить, а тут как будто ты марионетка, которую за верёвочки дёргают. Может, со временем привыкну, конечно, но надо потренироваться. Только не здесь, а в саду. он как удивлённые посетители на меня косятся». Круговой удар. Первый уровень. Описание. Используется против множества слабых противников. Чтобы вырваться из окружения или очистить вокруг себя место для маневра, совершите круговое движение, разбрасывая врагов в стороны. Ограничение. Параметр силы у противника не должен превышать фарш. Кулдаун 20 секунд. Умение развивается. Ключ фраза. Чего бы такого придумать? А, пусть будет кегли. Не забыть бы только. Что там дальше? Отбрасывающий удар. Первый уровень. Описание. Дезориентированный противник, мертвый противник. Перехватите копье руками и нанесите древком сильный отталкивающий удар по противнику. Эффект. 50% шанс уронить противника. 25% шанс оглушить врага на 5 секунд. Ограничение. Сила врага не должна превышать вашу более чем в 3 раза. Кулдаун 20 секунд. Умение развивается. Ключ фраза «упал, отжался». «Нормальненько. А тебе что в награду дали?» — спросил я, у увернувшился Бандераса. «За победу на арене». «Амм...» — Антонио потупился, но вытащил из-за пазухи золотой медальон, на котором была изображена раскрытая зубастая пасть. «Это знак мастера. Мастера резонирующего вопля, как они сказали. Очень редкое умение, тем более сразу продвинутого уровня. Используется против всех, кто ориентируется на слух. Полезно при зачистке пещер». Там большинство тварей или на тепло реагируют, или на слух определяют своих жертв. Ещё сказали, что с этим медальоном я могу беспрепятственно ходить по их землям. А если захочу, то меня с удовольствием возьмут наставником для их молодёжи». «Ничего себе! Круто! А нас научишь? Воплю этому резонирующему». «Конечно! Только вам для начала надо будет выучить тренировочную песню. Не помню, как она начиналась, но главное — это припев. Он такой». Аха-ха, аха-ха, аха-ха. Бул-бул-бул-бул-бул-бул, аха-ха, аха-ха, аха-ха, аха-ха. Бул-бул-бул-бул-бул-бул, аха-ха-ха, аха-ха, ахах. Эту песню беспрерывно поют аборигены Грачевых островов, когда заболевают пляски Святого Витаса. Это лучшая песня для тренировки губ и голосовых связок. Ага. Я вижу, сказал я, выковаривая из уха последний его бул-бул-бул-бул. он та пара убежала, не доев фирменные блинчики Марии Ивановны. «Помню, мы с тобой договорились, я, конечно, потренируюсь, но ты, чтобы никаких песен здесь не забывай!» «Что за вопли? А драки нет!» На соседний стул упал, как всегда испачканный чернильными подтёками, маг-алхимик. «Да вот, искусству резонирующего вопля обучались! А тебе бы не мешало в лабораторию зеркало повесить! У тебя как будто там пароварка с черничным вареньем взорвалась!» «Она, блин, и взорвалась!» Купил скряга самый дешёвый алхимический набор, а у меня теперь вся лаборатория синяя. Как хочешь, а 30 тысяч я на неё и страчу, и ещё десятку на различные ингры. Надо же мне честно заработанные рецепты в деле опробовать. А что, Добрыня Руду уже продал? Ага, получилось почти 150 тысяч, плюс десятка за всякое барахло, что мы из похода притащили. Но сорок я тебе не отдам. Хрен с тобой, забирай, и давай, иди за покупками. К завтрашнему рассвету всё должно быть готово. Я поговорил с Марьей Иванной, и оказалось, что и ресторан, и кузня давно перешли на самообеспечение, но все же оставил ей двадцать тысяч для мелких расходов и для эльфов, которые должны будут нагнать нас после возвращения в город. После чего, наконец-то, почувствовав себя богачом, отправился шиковать в город. «Что-что? Да ты совсем сдурел, старый пень! Какие пятнадцать тысяч? На свитке десять написано! Хотя и десять, ты грабешь среди бела дня!» — Я в Андербруку жаловаться буду. — Пожалуйста. Но они вместе с сыном герцога в отъезде будут на следующей неделе. А если вам дорого, приходите сюда. Я вас телепортирую куда нужно. И это на треть дешевле, чем покупать свитки телепорта. Или возьмите индивидуальные. У них цена в пять раз дешевле групповых. — Все равно грабеж. Я немного успокоился. — А есть такие, чтобы можно было туда пройти, а потом обратно? — Вам врата нужны? — Есть на пять минут и на полчаса. На пять минут в полтора дороже обычного телепорта. Получасовые в три, а там можно шастать туда-сюда хоть сто раз. Через десять минут я вышел от мастера-телепортатора на девяносто четыре тысячи беднее. Это какой-то беспредел. Я борюсь за выживание этого города, а меня обдирают как липку. Стой! Ты куда пошёл? Хмурый сиськатрас, сопровождающий меня по замку, посмотрел на меня вопросительно. «Вы же еще не все кровно из меня высосали. Заруливай давай к вашему кладовщику. Мне кое-какие предметы надо определить». Марья Ивановна уже прообглядила свое умение распознания до да познания сути. Но все равно некоторые вещи, полученные нами с прихвостней королевы ползунов, ее умению еще не поддавались. Видимо, припомнив нашу последнюю встречу, кладовщик принял меня, сидя за непробиваемой стеклянной перегородкой. Осмотрев переданные ему сержантом предметы, он сказал… «Интересные вещички. Опознание каждой будет стоить по тысяче золотых». «Да вы что тут? Других цифр, что ли, не знаете? Сто там, например, или ещё лучше десять. Почему всегда тысячи-то? Вещи, говорю, интересные и неповторимые. Сами вы их очень не скоро опознаете. И ваша Марья тоже. После чьих пирогов я, кстати, три дня в уборной безвылазно жил. Так что по тысяче за предмет и точка». «Чёрт бы вас всех побрал!» — пробормотал я, запихивая золото в узкий длинный ящик в стене и задвигая его обратно. «Ну, теснуйтесь, посмотрим!» Кладовщик нацепил на глаз бесполезный монокль и уставился на первое кольцо. «Кольцо страха. Класс уникальный. Иммунитет каури страха». «И? И всё! Кольцо полностью защищает от ауры страха. Не требований к уровню, ни к расе. Подходит всем. Теперь следующее». Великое кольцо защиты. Класс уникальный. Иммунитет к атаке феромонами. И все? Да, все так же, как и с первым. Зашибись. Конечно, неплохо, когда страх и феромоны не сковывают тебя, обращая соляной столб. Но я ждал чего-то более интересного. Ошейник фаворита. Класс уникальный. Описание. Иногда королева или одна из принцесс-ползунов заводят себе раба. Одно существо из разумных рас волшебного мира. Зачем они это делают, неизвестно. Но тяжело придумать себе судьбу, ужаснее этой. Ошейник служит меткой, по которой остальные ползуны определяют, что это существо находится под защитой покровителя. Я взял ошейник двумя пальцами, словно дохлую гусеницу, и хотел было уже зашвырнуть его в стоящую рядом урну, но передумал и запихал в сумку. Феромоны принцессы ползунов. Алхимический ингредиент. Класс уникальный. Это я и сам знаю. А для чего он нужен? «Я только определяю предметы. О его предназначении вы можете узнать в гильдии алхимиков». «Что? Жулик! Отдай мою тысячу назад, хапуга несчастный!» Толстое стекло затряслось от моих ударов, но старый козёл не обратил на это никакого внимания, просто задернув плотные шторки с той стороны. Я нарычал на лыбящегося сержанта и в расстроенных чувствах пошёл домой. «Слить сто штук на то, чтобы выполнить задание, за которое и награда-то неизвестна». Это чересчур. Ещё предметы эти, конечно, в предстоящей миссии кольца, несомненно, пригодятся, а вот ошейник, нацепить его на себя и попробовать пробраться сквозь ряды ползунов в королеве? Во-первых, меня подташивали от одной мысли стать фаворитом одного из этих монстров. А во-вторых, вряд ли рабу разрешается свободно перемещаться, где ему вздумается. Да ещё в этот ошейник какие-нибудь заклинания могут быть встроены для полного контроля носящего. Нафиг, нафиг. Оставим его на крайний случай. Я вошел в наш сад, усиленно готовя свою глотку к обучению умению резонирующего вопля. Средь деревьев и кустов сирени понеслось. А-ха-ха, а-ха-ха-ха, бубубубубубубубубубаха. Ящер Кегли упал, отжался. Появившийся у меня в руках жезл взвился вверх, нанося кусту сирени рану несовместимую жизнью. Затем меня крутануло так, что с соседних кустов осыпалась вся листва, и под конец перехват оружия двумя руками и сильный толчок вперёд. Посох врезался в невидимую преграду, раздался тонкий девичий виск, и бесчувственное тело эльфийской принцессы вывалилось из пустоты и, потеряв по пути пару изящных клинжалов, рухнула под ободранный куст. Я столбенело посмотрел на торчащие и задравшиеся тоги стройные ножки, на тощую фигурку, на лицо... Вот, блин, на голове, там, куда угодил мешок с камнями, сбухла здоровенная шишка. На лбу наливалась краснотой ровная полоса от удара жезлом. Сломанные попламочки в тонкой золотой оправе двумя половинками свисали с ушей. Мда, блин, краши в гроб кладут. Пофигу, что ли, отнести, пусть подлечит. Или сразу во дворец? Хотя нет. Во-первых, всё начальство в столице. А во-вторых, если я принцесса дружественного народа в таком виде приволоку, Меня сразу обезглавят, а самое главное, потом ещё и из города выгонят. Ладно, пофигу не пойду, а то потом неделю по этому поводу его тупые шуточки выслушивать. Пока в комнату отнесу, отоспиться, может, регенерации хватит самой отличиться. Взвалив невесомое тело на плечо, я по боковой лестнице поднялся наверх, но избежать насмешек всё равно не удалось. Видимо, услышав скрип пола из своей двери, выглянул Колян, и масляными глазками устоялся на мою ношу. но ну, слава богам, эта девушка! Я-то уж начал думать, что ты... И это... Хорошо, что я ты её вырубил, а то бы она точно от тебя сбежала, а так, глядишь, может, ты успеешь...» Я не стал слушать, что он своей неумной головой надумал, и с чем я должен успеть, а просто, приблизившись к его двери, громко бросил неё. «Брумгильда, привет! Мне кажется, Колян к тебе уже остыл». «Прошло всего три часа, а он от тебя уже сбежал и пялится на других девок, причем тощих девок». «Что?» С удовольствием посмотрев, как спал с лица Колян, я захлопнул свою комнату, стараясь не прислушиваться к возмущенным воплям, что неслись с той стороны стены. Постелив на одну кровать свежее белье, я уложил в нее девушку. а Она вторую рухнул сам и тут же отключился».